Глава тридцать седьмая «Где княгиня?» Глухо рыкнул Яромир. «Я за нее!» Острие метило упырихи в лицо, и она, скривившись, отмахнулась от клинка, словно от надоедливой мошки. «Убери это!» бросила небрежно. «Знаешь ведь, что без толку!» «Где княгиня?» повторил Яр и набычился. Свел брови над переносицей. «Ах, какой грозный!» Она сдула упавший на лоб рыжий локон. «Княгиня отдыхает». «Ты убила ее?» «Не нагнетай». Люсинка растворилась в воздухе и возникла у него за спиной. Яромир на силу успел развернуться. «Ничего с ней не станется. Я ее просто немного убаюкала. Вот и все». «Где она?» «Где и положено». Вампирша пожала плечами. «В листве». «Под присмотром целой армии нянек и знахарей!» — она хихикнула. «Думают, бедняжечка от хвори занедужила!» «А ты?» «А что, я?» «Не придуривайся!» — ледорез сунул меч в ножные. «Зачем ты здесь?» «У тебя руки озябли!» — Люсинка шагнула к нему. «Хочешь, согрею!» Яр остановил ее взглядом. «Ладно, ладно!» Она вскинула ладони, как обычно это делают, когда хотят показать отсутствие оружия, и миролюбиво улыбнулась. С тобой, повидаться, приехала, доволен? Еромир опешил, но виду не подал. Откуда прознала? Откуда, откуда? Буркнула упырица и надула губы. От тому к Тарханского верблюда. Отвечай! Я все еще служу твоей паскудной женушке, забыл? — Снеженика? — Яр моргнул. — Уж не ослышался ли? — Она сказала тебе. — Сказала, показала. Люсенка задрала голову и залюбовалась небом. Она выглядела совершенно живой. Разрумянилась даже. Богатый княжеский зипун с оторочкой из чернобурой лисицы сидел на стройном стане, как в литой. Малахитовые серьги весело плясали в ушах. Толстые медные косы короной лежали вокруг головы. Красивая и опасная, как кобра. Велено было княгиню Листовскую от поездки отводить, а повозку сюда пригнать и пустую на перекрестке бросить. Велено было. Ледорис сглотнул. Вот же. И тебе не пришлось бы ломать голову, как поступить и что сказать, полголоса пробормотал Марий. «Повозка разграблена, не исчезла, все чин чинарем Не подкопаешься?» — ярно хмурился. «Да, все так, но...» «Это задание и поросю ясно. Проверка на прочность. Хоть и не, не глуп, наверняка подстраховался на случай, ежели новый послужилец учудить вздумает. А значит...» «На выезд нападали?» — строго вопросил он. «Пару раз», — беспечно отозвалась Люсенко. «Лихолюды, пропитые, грязные и мерзкие на вкус. У меня от них до сих пор изжога, представляешь? А еще...» «Там, в кустах, неподалеку четверо отирались», продолжила вампирица и ткнула его пальцем в грудь. «В таких же нарядах, как у тебя». Ледорез отвернулся и выматерился. «Что ты с ними сделала?» Люсинка лукаво выгнула бровь. «Ишь, как растревожился!» Аж на весь пятнами пошел. Не волнуйся, милый. Их я тоже убаюкала, прямо как посадницу Листовскую. К вечеру оклемаются. Край к ночи. Яр облегченно выдохнул. Да уж. Я бы их, конечно, съела, — продолжила упыриться. Но твоя супружница, будь она неладна, запретила трогать тех, кто не нападает первым. Яромир слушал мертвячку, — А мысли в голове выстраивались стройными рядами. Стало быть, снеженика вернула контроль над Люсинкой. Но как? Когда? Как сумела дотянуться? Ведь вампирша была под защитой печати. — Ты на кой лет из раздолья вылезла? — спросил, не удержавшись. — Если скажу, что из-за тебя, поверишь? Изумрудные глаза блеснули ярче Малахитов. — Нет. — Ах, как сурово глядишь! Очи так и горят! Она потянулась к нему, но Яр перехватил руку. «Прекрати ерничать и не вздумай превращаться в...» Он не смог подобрать название зубастому кошмару с огромными нетопыриными крыльями. «Глупый, глупый бычок!» Люсенка вырвала руку и указала вверх. «Раскрой глаза! Что ты видишь? День только занялся!» «Как, по-твоему, я обернусь при свете солнца?» «Ничего ты не знаешь!» «Не уходи от темы!» — перебил Яр. «Отвечай, зачем вылезла?» «Говорю за заради тебя!» — упорствовала мертвячка. «Свидеться хотела, поговорить?» Яромир фыркнул, но и хитра куница. «А там, в раздолье, тоже поговорить хотела!» Люсенка глянула со злостью и обидой. «Я вообще-то тебя спасала!» — выпалила она. «От лихолюдов!» «Ни тебя, ни девчонку твою не тронула. Не куснула даже ни разу». «Ты напустила вурдалаков». Он скрестил руки на груди. «Они меня чуть не сожрали». «Не преувеличивай», — отмахнулась упырица. «Никто бы тебя не сожрал. По крайней мере, полностью. К тому же ты жив. А значит, все в порядке». «Вот, айот!» — хмыкнул полумесяц. «И ведь не поспоришь». «Ну, не дуйся, милый!» — промурлыкала Люсенко и взмахнула ресницами с таким невинным видом, что даже агнцы небесные позавидовали бы. «Забудем обиды! Погляди, мой сладкий, какой у меня гостиниц припасен! Все самое лучшее для тебя, любимый!» Она извлекла подарок из кармана. Гостинцем оказался женский указательный палец. Кажется, отгрызенный. но или оторванный. Причем, судя по цвету, совсем недавно. Люсинка спешно стянула один из перстней и напялила на него. Кольцо село плотно. Палец оказался толстоват. «Ну, чего уставился? Бери!» Ледорес растерялся на пол мгновения. «Он чей?» Вампирша фыркнула, сдувая упавшую на лоб прядку, и закатила глаза. «А разве это важно?» Яромир скинул бровь. «У одной лихолюдки позаимствовала», — призналась упырица. «Больно она мне по вкусу пришлась, румяная такая. Бери, не то передумаю». Яр взял, лишним точно не будет. Не тот, хоть и не человек, чтобы на слово верить. «Видишь, сколько от меня пользы!» Люсенка зазывно улыбнулась. «Неужто я не заслужила награды?» «Чего хочешь?» Яр приготовился к худшему. Она посмотрела из-под опущенных ресниц, видимо, изображая кротость. — Доброго слова будет достаточно. — Как мило. — Благодарствую. — И на том спасибо. Ледорес прищурился. — Странно все это. Люсенка, первородная вампирша невероятной силы... Быстрая, безжалостная, способная обращаться неуязвимым монстрам и поднимать покусанных мановением руки, безропотно выполняет приказы хозяйки. А хозяйка, чародейка, которой нет равных во всем хладоземье, прячет кровопийцу от людского гнева, терпит все ее злобные выходки и не убивает, хотя давным-давно могла бы. Что между ними? Уж точно не сердечная дружба». Подозрение задергалось в душе пиявкой, скользкой и мерзкой. «Почему служишь ей?» — выпалил он. Уточнять, о ком речь, не пришлось. Мертвячка отвернулась. Сделала вид, будто рассматривает острые верхушки ели. «Тебе-то какая разница?» Он схватил ее за локоть и грубо развернул к себе. «Что вас связывает? Говори!» Люсинка помедлила, смирила его взглядом, холодным оценивающим, и высокомерно усмехнулась. «Ты многого не знаешь о своей супруге, глупый маленький бычок!» Яромир ослабил хватку, скривил губы в подобии улыбки. «И ты способилась меня просветить?» «Но кто-то же должен, раз ты сам слеп!» «Вот ведь гадюка подколодная!» Ледарес обошелся без прощаний. Не сказав ни слова, повернулся и зашагал к каурой, которая с интересом изучала заросшую мхом проплешину. Он уже сунул ногу в стремя и схватился за луку, когда Люсинка крикнула. «Той ночью, когда ты бежал из холмов, хозяйка вернула тебя обманом!» «Ошибаешься!» Яр взгромоздился в седло. «Я спас ее!» «И сделал это по собственной воле!» «Глупый, глупый маленький бычок!» Вампирица возникла аккурат перед мордой коняги. От испуга кобыла всхрапнула и дернулась. Животные вообще не любят оживших мертвецов, а лошади особенно. «Твоя зазнобушка в человечьем облике способна в один миг переместиться на край света, однако предпочла помирать у тебя на руках. Совпадение?» «Пошла прочь!» — глухо выцедил Яромир. Алюсенка просияла. «Вот видишь, теперь и сам понимаешь, ей требовалось вернуть тебя. И не просто вернуть, а чтобы ты сделал это сам, по собственной, как говоришь, воле. Вот она и расстаралась, разыграла тебя, как последнего болвана, а ты поверил, тебя приручили и пользуют, наивный маленький бычок. Ты послушное орудие в руках чудовища». Мертвячка замолчала, дожидаясь реакции. Яр не спешил ее радовать. «Это все?» Спросил спокойно. «Нет, не все». Теперь изумрудные глаза пылали гневом. Люсенка закипала. «Ты – ценный ресурс, и она это знает. Не удивлюсь, если твоя пагуба ее рук дело. Ведь именно проклятие привело тебя в холмы. Разве нет?» «Нет». «Лжешь?» Лидарес пожал плечами и тронул Каурую, но вампирица преградила дорогу. Ее клыки заметно удлинились. «Да как ты не поймешь!» — возопила она. «Та, с кем ты делишь постель, не человек, не нечисть и даже не умертвие. Она... она...» Упырица осеклась, напряглась, закрутила головой. «Проклятье!» — прошипела. «Она засекла меня!» Яромир прислушался, но ничего не уловил. Совьи и дебри возвышались глухой стеной. Еле хмуро упирались в небо. Даже ветер и тот стих. Ни одна ветка не скрипела. «Ты во всем виноват!» Взгляд Люсинки сделался затравленным. «Ради тебя я нарушила уговор!» Сболтнула лишнего, и теперь... А -а «Ах!» Ноги мертвячки подогнулись, и она упала на колени. Схватилась за голову, затряслась, заскулила. Ледорез спрыгнул на земь, метнулся к ней, но упырица выставила руку вперед. Не подходи! Рявкнула и, скривившись от боли, растаяла словно дымка. Яр постоял с минуту, тупо пялись на место, где только что стонала рыжеволосая красавица, а потом уселся на кауру и прищелкнул языком, направляя кобылу к тракту. Марий глянул с опаской. «Яр!» – тихонько позвал он. «Молчи!» – грубо оборвал ледорез. «Не говори ничего!» Когда впереди замаячил верстовой столб, он вдарил пятками по бокам, и лошадь сорвалась в галоп, взметая копытами снег и стылую землю.